Глава пятая. Манюня или банный день и прочие треволнения. В понедельник почти весь город вышел на работу с немытыми шеями. Помыться смогли только те редкие берцы, в домах которых сохранились старые еще военных времен дровяные печки для протапливания бань. Экстерьеру такие печки были дивного. Длинный трехметровый чугунный цилиндр, с торчащей с верхнего краю монументальной лейкой. В нижней части находилась растопка. Там весело гудя горели дрова. Растопка запиралась на неожиданно кокетливый для такой сокрушительной конструкции крючок. Чтобы подкинуть в огонь дров, приходилось поддевать крючок и распахивать жаркую дверцу деревяшкой. В верхнюю часть печки поддавалась вода — Она нагревалась быстро, но лилась неравномерно. То кипятком обдаст, то ледяной струей окатит. Обязательным условием было наличие распахнутого на окна, чтобы не угореть от обратно задуваемого ветром дыма печи. Особенно бодрили такие банные процедуры зимой. Один бок горит жаром, другой продувается на сквозняке, от дыма слезятся глаза и першит в горле. Алейка плюется контрастными строями. Не мытьё, а мучение. Поэтому, когда газопровод наконец дотянулся и до нашего высокогорного района, люди первым делом выволокли из домов чугунных монстров и заменили их компактными газовыми колонками. Чугунные монстры какое-то время пылились на задних дворах, а потом были счастливо разобраны на запчасти и пущены на другие насущные хозяйственные нужды. Сосед Ба, дядя Гор, например, распилил свою печку пополам. Вдоль залатал дверцу растопки и использовал получившиеся лохани для сбора дождевой воды. Как и чем он пилил эту зубодробительную конструкцию, мы не знали. А спросить стеснялись. Дядя Гор был человеком немногословным и на любой прямой поставленный вопрос отвечал уклончивым. А узнать, чем он пилил печку... Нам ой, как хотелось, ведь это очень полезная информация для любознательных и всегда готовых к подвигу советских детей. Манька часто совершала дипломатические подходы к молчаливому соседу, пыталась обаять его всеми возможными способами. То вишневой косточкой в окно стрельнет, то подкоп под забор организует, то изолентой ручку входной двери обмотает, то какую еще кокетливую проделку выкинет. Жена дяди Горы, тётя Милина, в маньке души не чаяла, поэтому все её выходки комментировала смехом. А дядя Гор молчал-молчал, а потом выдал своё фирменное. хм <къех> поползновение внучки не одобряла, боролась с ними накатанными способами. «И в угол маньку поставит, и без сладкого оставит, и высечь грозится». Манёня бабушкиных угроз исправно пугалась. Но попыток обаять молчаливого соседа не бросала. В свободное от работы и манькиных ухаживания время дядя Гор воял. Он был очень рукастым и не лишённым чувства прекрасного человека. Поэтому постоянно совершенствовал свой быт. При этом работал с какой-то космической скоростью. Проснулся с утра, а во дворе дяди Гора красуется новый гаджет. Небольшая деревянная беседка. К вечеру она обзаводится гладко отшлифованным столом, а к завтрашнему утру стульями. Еще через день беседка покрыта ровным слоем специального лака, а дома к ней тянется узкая аккуратная тропа из речной гальки. Проигнорировать такую беседку может только какой-нибудь каменный стукан, Похвастать качествами каменного истукана Манька не могла. Манька была сверхлюбопытным ребенком, с воинственно развивающимся чубчиком на голове и шилом в одном месте. Поэтому при виде беседки она не придумала ничего лучше, чем тотчас явиться с визитом вежливости, вся встревоженная, в пижаме и сандалях на босу ногу. Да и как можно не нарисоваться с визитом самую рань? если на соседском дворе творятся такие чудесные дела. Дядя Гор по брови в опилках и прочей деревянной лузге шлифует бок беседки, а тетя Милина ходит кругами и восторженно ахает. На звонкое приветствие Мани дядя Гор коротким жестом показал, чтобы она не подходила близко а то кругом мусорно, а тетя Милина побежала в дом за пирожками с яблочным повидлом. И пока всполошённая отсутствием шкодливой внучки Ба бегала по дому, раненой белугой взывая к ее совести и заглядывая во все укромные места — Манька, по-царски расположившись на заботливо подстеленном пледе, элегантно пожирала тётями Ленины фирменные сладкие пирожки, запивая их второй чашкой густого какао, и неустанно сыпала искромётными вопросами. «Дядя Гор, а вы потом в этом домике жить будете, да? Это будет ваша конура? А чего это вы шпак... шпаклюете? Это ведь шпаклевать называется, да?» «Стены шпаклюете, чтобы мухи спотыкались?» «Ну, когда стена гладенькая, небось мухи ходить по ней не могут, спотыкаются и падают вниз. Хорошо, что ночью они не летают, а то будут падать гурьбой, а вы на полу спите, с открытым ртом, проснулись, а мух во рту видимо-невидимо. Буа!» «Вот и я думаю, что на вкус они не очень», — вещала Манька, уплетая за обе щеки пирожки, и качает туда-сюда пухленькой ножкой в красной стоптанной сандалии. На этом месте ее непринужденную светскую беседу оборвали самым бесцеремонным образом. Выбежавшая из дома Ба, зацепила краем глаза соседскую беседку, подошла к забору и среди прочих дяди Горовых нововведений обнаружила свою внучку. «Мария!» Протрубила ирихонской трубой она. «У тебя совесть есть!» Дядя Гор, пронзенный в самые исподнюю воплем соседки, выронил рубанок, а Манька спешно спряталась за спину тети Милины. «Ну чего ты, Роза?» Вызвала огонь на себя тетя Милина. Девочка просто прибежала к нам беседкой любоваться. Это я во всем виновата, задержала ее, вот завтраком кормлю. А предупредить она меня не могла. Я чуть инфаркт не заработала, пока ее искала, аж весь дом облазила. В большую дождевую бочку заглядывала. Высунулась из-за спины тети Милины Манька. Я тебе дам большую дождевую бочку. Спросить, что ли, нельзя? «Нельзя!» И, решив, что воспитательная часть на этом закончена, Ба переключилась на беседку и принялась нахваливать ее на все лады. Единственным человеком, с которым дядя Гор разговаривал не жестами, а словами, была Роза Иосифовна. В ее присутствии он становился таким разговорчивым, что даже расщедривался на сложно предложения — Правда, чудеса такие случались крайне редко, где-то раз в квартал. Но ведь случались, поэтому, чтобы выудить у мужа какую-нибудь информацию, тетя Мелина прибегала к Ба. Роза, я тебя очень прошу, спроси у него. Чего спросить-то надо? Вытирая руки о подол большого розового фартука, готовилась к очередному лингвистическому штурму Ба. «Спроси, куда это он собрался, а то вытащил чемодан, показал жестами, что надо в дорогу вещи собрать, а куда едет, не говорит». «Ты только под ногами у меня не путайся». «Не буду, не буду. Я у тебя на кухне посижу, даже в окно выглядывать не стану». Через пятнадцать минут Ба возвращалась с победой. «Уезжает на три дня в Дилижан. Проведать сестру». «Роза, Джан, спасибо тебе большое! Что бы я без тебя делала?» — радовалась тетя Милина. «Никто, кроме тебя, моего чурбана, разговорить не может!» «Как оно у тебя получается?» «А черт его знает! Я спрашиваю, а он отвечает!» «Чудеса!» — всплескивала руками тетя Милина. Он даже на свадьбе нашей Арпине тост выдавить не смог. Все ждут, что отец сейчас скажет какие-то напутственные слова молодоженам. А он постоял-постоял, крякнул, опрокинул стопочку, да Арпине в обе щеки расцеловал. «Золото он у тебя, Мелина. Мало говорит, зато много делает». «Это да, но иногда и поговорить хочется. Не с роботом же я живу». К моменту нашего с Маней знакомства двор дяди Гора представлял собой объект страстных мечтаний любого охочего до развлечения ребенка. Слева от входа...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 Из-за ваших проделок нервы уже лужёны, а вот за нервы горы смелиной я не поручусь. — А что такое лужёны? — любопытствовали мы. — Многострадальные, но непотопляемые, ясно? — Ясно. Решение бас водить нас в городскую баню мы встретили в штыки.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 А в руках пестую шавоську со сменным бельем, шлепками, полотенцем и мылом. Как раз помоемся и на обратном пути заберем из садика гаене Сонечкой. А Надя к нашему возвращению накрутит фарш для толмы и замаринует уток. Что с утками делать, ума не приложу. Хотели запечь, но в дровяной печке ты не запечешь, придется просто потушить. Бубнила себе под нос бак.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 Или сажи вымазался до бровей, можно подумать. Попытаешься незаметно в квартиру просочиться, а на пороге мама наперевес натуральной мочалкой стоит. Главное, даже слово свое оправдание сказать не дает. Поцепит за лопатку и волочет в ванную. И устраивает тебе такое шкуроспустительное мытье, что ты потом ходишь, словно густо на крахмалиной. Тело скрипит и не гнется».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 Она строила из себя тридцатилетнюю летнюю красотку, носила броский макияж и прозрачные платья, из-под которых кокетливо выглядывала кружево комбинации. Пахла шаштама розовой водой, густой шлейф сладкого аромата сопровождал ее всюду. Из почательно взбитых кудрей выглядывали длинные морщинистые уши.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 Всегда здоровалась и расспрашивала про жизнь. Шаш Тамар отвечала не в попад, но обстоятельно. Батер терпеливо выслушивала сбивчивые рассказы, поддакивала. Если шла с покупками с базара, обязательно вытаскивала из-за персики или гроздь винограда и протягивала ей. Тамар с достоинством принимала фрукты, от денег всегда отказывалась.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 Такие шуточки в адрес своих матерей будете отпускать. Они-то хамское отношение точно заслужили, раз таких идиотов себе наглого воспитали. Очередь из хозяйку продуктового, напротив, проводила убегающих подростков улюлюканим и умелым свистом. Ба пошла дальше по своим делам, а шаш-тамар даже на шум не обернулась, ибо ничего и случившегося она просто не слышала.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 «Вот так прям взяла отвалился!» — похолодели мы. «Угу, как хвост ящерицы!» Мы своими глазами видели, как это бывает. Однажды Каренка погналась за ящерицей, нечаянно наступила ей на хвост, а тут мигом отвалился. И пока мы, остолбенев от изумления, наблюдали корчащиеся в конвульсиях обрубок хвоста, ящерица и след простыл так как мы не понаслышке знали, каким образом отваливаются хвосты у ящериц, то живо представили эту душесчипательную картину. И пока мест мы с Каринкой глаза в растопыр фантазировали, как писён этого внезапно превратившегося в тётеньку-дяденьки корчится на полу, наша неугомонная подруга придумала ещё одну версию волосатости. «А может...»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 «В девятнадцать ноль-ноль ровно!» Заговорщицки подмигнула она густо подведенным глазом. «В ушах покачивали золотые с кроваво-красным рубиновым камнем сережки. Мы громко сглотнули, не в силах отвести взгляд от ее обезображенных мочек. Говорю, в девятнадцать ноль-ноль!» Требовательно повторила шаш Тамар,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 повторила Шаш Тамар и наклонившись к нам шепотом зачистила Спутник никого ждать не будет он летает туда-сюда фотографирует и набирает желающих а потом фьють это уже дышишь не носом а жабрами Комброне понимаете французский еще бы не Комброне Знать бы хотя бы что это таинственное Комброне означает Мы дружно вспотели и забегали глазами, а Шаш Тамар, увлечённо исполняла разные танцевальные па, векляют тощими бёдрами и драной рыжей лисой на плече. К счастью, скоро освободился отдельный номер, и она, прервав свои пляски, накинула на плечи халат и побежала готовить помещение к новым посетителям. Пока Шаш Тамар отвлеклась на уборку, мы бесшумно просочились в общее отделение. Уж лучше сидеть в жаркой раздевалке,